Глава восемнадцатая Временная экспозиция «Алмазных войн» растянулась аж на два зала. Первый я мысленно назвал доисторическим. Общая история алмазов в Сьерра-Леоне чуть ли не доисторических времен, ну, то есть экспонаты прошлого и, возможно, позапрошлого веков. Кирки, сито и ведра, пинцеты, безмены и лупы с тусклыми протертыми стеклами. Всё то, что годами тёрли мозолистые руки тузевных работяг. Возле каждого предмета висела табличка, рассказывающая о судьбе экспоната. Сами работяги тоже присутствовали в виде восковых фигур. Одна парочка отыгрывала сценку: бедный худой крестьянин продаёт накопанное жирному белому торговцу в костюме тройки и медным монокуляром, зажатым под бровью. Ещё два маникеда делали вид, что работает. Один копает, второй просеивает. На стенах разместили фотогалерею с ретроспективой от желтоватых картинок с вагонетками до здоровенных экскаваторов и каких-то жутких агрегатов, напомнивших дивостатора из трансформаторов. Одна фотография меня заинтересовала. Уж не знаю, что за сцену там изобразили, Табличка с описанием отсутствовала, но на вид картинке было под сотню лет. Черно-белая, с трещинками и царапинками, на ней были изображены люди в военной форме, стоящие возле входа в шахту. Старая пустынная форма, конечно, во многом схожа, но характерные нацистские фуражки узнавались легко. И хоть тень от козырьков частично прикрывала лица, Но я готов был поклясса, что один из мужчин на фото вылитый Альберт. Овал лица, скулы, подбородок один в один, будто сын с отцом или точнее дед и внук. Ладно, может показалось, но воображение моментально стало рисовать картинки из Индианы Джонса, где нуцисты где-то в пустыне ищут Святой Грааль. А память ещё вдобавок подкинула истории про Аннэнербы, оккультно-идеологическую организацию Наследие предков, с их заморочками на тему рун, грааля и Атлантиды. Может, они и про древнее зло Каманжоров в курсе были? Надо бы связаться с дедушкой Лу. Скрипнула рация. Вадик отчитался, что ширкунов в округе стало больше и попросил поторопиться. Я пошёл во второй зал и застыл перед застеклённым стендом с алмазами. Стекло обычное, не бронированное. Сигнализации вокруг не вижу, ни заборчика, ни охраны, даже камер нет. А я стою и смотрю на кучу блестящих камней, каждый на полочке, на маленькой подушке, где-то даже россыпью камни лежат. Никто не спёр, а теперь это всё моё. Я подошёл в упор, чуть ли не носом в стекло не упёрся и уставился на самый крупный. По размеру это было чем-то средним между грецким орехом и киви. Рядом табличка: Звезда Сьера Леона, 969 карат, третий в мире по величине, бла-бла-бла, найден в 1972 году, бла-бла-бла, копия. Ясно, почему до сих пор никто не спёр. Я быстро пробежался по остальным табличкам, и везде в конце приписка, что это копия, передающая примерный вид и точные размеры камней, созданная каким-то местным ювелиром-стекломастером специально для экспозиции. Ну что же, у меня остаётся ещё одна зацепка с личным шкафчиком Гульдберга в теннисном клубе. И может Ксюха что-нибудь найдёт, иначе нужно будет лезть в главный офис Глобалов и надеяться, что люди Дугласа что-то упустили. Стоило о них вспомнить, как затрещала рация. Вас вас приём. Это Джереми. Ты живой там ещё? Ты где? А то ты не в курсе. Вы же следите. Так, кстати, отдельно о Теба для разговора. Дуглас очень недоволен, что его дроны возле нефтебазы сбили. «Да пошел ты! Может, вообще все проблемы на меня свалите? Я их даже не видел. Я-то действительно ни при чем. А вот Валькирия красава. Были бы кабешки настоящие, подарок бы ей взял». «Короче, я предупредил», — Джерри чем-то чавкнул. «Ты готов поработать на благо Родины?» «Джерри, чушь не неси». Я ещё даже не согласился. Так я об этом и говорю. На том конце рации вздохнули. Это не просьба, это ультиматум. Либо делаешь то, что говорят, либо на одного русского во Фритауне сегодня станет меньше. Только попробуйте тронуть сестру, и она начнёт закипать. Ну зачем сестру? А вот старика в лёгкую в расход. Дуглас говорит, что аппетит у деда ого-го. Все припасы скоро подточит. Или он, батя? Я не все тонкости вашего языка понимаю. Я промолчал, мысленно пополняя свой список претензий и к Джерри, и к Дугласу. Придёт ещё время. Готов слушать, спросил Дере. Говори. Вот и прекрасно. Запоминай, повторять не буду. Из больницы Канаут нужно кое-что забрать. Это нереально. там же мертвецов, как в метро в час пик. Да там такие уроды бродят, что проще самому себе мозги вышебить. Осбас, ты пойми. Здесь всем плевать, что тебе проще. Джерри явно упивался собственной безнаказанностью и крутостью. Саламон должен был очистить территорию больницы. Так что ты сам виноват, и теперь это твоя проблема. Как будешь на месте, вызывай Я передам трубку специалисту, который расскажет, что именно нужно забрать. Мне нужно подготовиться. Понимаю, но не затягивай. Всё, отбой. Ждём звонка. Вот уж не думал, что когда-нибудь сюда вернусь. Да ещё и в одиночестве. Вадик и Саня сидели в пиране на соседней улице, а Валькирия забралась на крышу единственной высотки поблизости и прикрывала с уровня седьмого этажа. Леха по понятным причинам со мной не пошел и с тудотряду строго-настрого запретил идти. Хотя я и сам бы их не взял, но если только Павлика в роли приманки, а то он что-то расслабился и хамить опять всем начал. Но зато Леха выделил из своих запасов ручной пулемет РПК-16 с коротким штурмовым стволом, глушителем и аж тремя бубнами, то есть барабанами-магазинами на девяносто пять патронов. Собственно, никакого другого оружия я брать с собой и не стал. Только еще пистолет с глушителем и гранатомет, ну и томагавк. Без него я вообще никуда не хожу. Обрез и слонобой пришлось оставить, так и не смог придумать, куда бы их прикрепить. Ночи я ждать не стал, по крышам, по знакомому маршруту добрался до больницы и спокойно, без всяких акробатических прыжков, с веревкой проник в окно боковой палаты. Отработал мне с глушителем несколько шаркунов, а потом разложил сошки. Закрепил пулемет на больничной каталке, рядом пристроил гранатомет, И подкатил всё это к двери, воткнул в уши затёчки и открыл дверь в коридор. Выругался, оценивая масштабы. Весь коридор кишел зомби, 2-3 шеркуна на каждый квадратный метр, и ближайшие уже шерелись и тянули руки в мою сторону. Я задержал дыхание и открыл огонь. И навстречу толпе пошла жара. короткими очередями, будто волнами, исходя от пулемета. Кого там только не было — мертвые врачи, медсестры, полуголые пациенты, толстые, худые, шаркуны с прыгунами на любой вкус и цвет. Я стрелял, проговаривая под ритм пулемета детский стишок. Туф-туф-туф! Ехали медведи на велосипеде, а за ними попрыгун! Буф-буф-буф! а за ним мертвярики на воздушном шарике, зомби на кобыле и в автомобиле. Пуф-пуф-пуф, шаркутчики в трамайчике. Пу-бу-бу-бу-буф, лезут и смеются, пряники жуют. Друг из кабинета — страшный великан, рыжий и клыкастый — циркулян. Это даже тиром было сложно назвать. Скорее так водомёт разгоняет толпу демонстрантов. Даже если я и промахивался в кого-то в первых рядах, то пуля обязательно валила следующего зомби. Не всегда в голову, не всегда эканомно, но каждый раз с попаданием. Вызов басты, выклик касты. Я подловил циркуля, когда он пытался протиснуться сквозь толпу. и выпустил ему по ногам две прицельные длинные очереди, приговаривая: "Вот и нету великана". Я отстрелял первый бубин, очистив почти 15 метров коридора перед собой, и пока следующие мертвецы пытались перебраться через стрела, поменял магазин. Добил корчившихся на полу живых и ползущего на руках циркуля. Прополз ещё 10 метров, а потом захлопнул дверь. Отошёл в бубкоматы и стал заряжать пустые бубны. Только космонс забияка не боится обое драки, хоть и пятятся назад, и скорее со всех ног на утёк. Я дважды проделывал подобную операцию. Зомби, сбежавшие на шум со всего здания, в какой-то момент не могли пройти, а только карапкались по телам заражённых бедалаг. Когда поток новоприбывших прекратился, я стал кричать, без особого смысла, главное, чтобы громко. Подобрал две металлические миски и стал бить ими, как барабанами-тарелками, а потом стал ждать и добивать опоздавших. Саня, как у вас? Вроде закончились, ответили из пиранесу улицы. Было две больших толпы, которые выскочили из больнички. А сейчас уже только одиночки с улицы подтягиваются отсекаемых. Ну и на броне кто-то ходит, Валька их периодически сбрасывает. Сам как? Как швейная машинка. Я посмотрел на дрожащие пальцы. Рука бойца колоть устала, потряхивает и пальцы болят, задолбался бубны с наряжать. Добро, дальше идёшь, а то стемнеет скоро. Иду. Куда деваться-то? Вылез обратно на крышу, полюбовался на белый броневик, оазисом стоящий в кольце мертвых зомби и прикрытый сверху еще несколькими телами. Прошел до того места, откуда выбирался в прошлый раз, прикидывая, сколько метров заваленного коридора я смогу обойти. Спустился на кондиционер, заглянул в окно кабинета и понял, что рановато. Там по пояс куча из тел. И куча всё ещё шевелится. Подранки пытаются выбраться. Тут, как высоко ноги не задирай, запнутся так, что мало не покажется. Вернулся на крышу и пошёл искать выход на лестницу. Когда я оказался в здании, торопиться не стал, опасаясь нарываться на совсем уж тупых, глухих или просто заблокированных в помещениях мертвяков. Осмотрелся, Сделал несколько контрольных выстрелов и только потом взялся за рацию. Джерри, приём. Я на месте. Давай своего спецa. Джерри, приём. Ха. А я ведь знал, что у тебя получится. Через какое-то время отозвался радостный голос Джерри. Сейчас мы рядом уже. Если рядом, так заходите в гости. Я попытался прикинуть, где именно рядом они могли быть. Явно же, что из лагеря глобалов рация не достанет. Нет. Но ну тебя подберём, как всё дойдёшь. Зере что-то прошептал мимо рации, а потом вернулся. Передаю трубку. Будь повежливее. Алло? Добрый вечер. Вы говорите по-английски? Рация скрипнула так, что я не сразу узнал голос Астрид. Да? Заwrite меня, Андрей, так будет проще. Астрид замолчала, явно удивлённая тому, с кем придётся общаться. Но тоже не стала афишировать наше знакомство. Прекрасно. Вы можете описать, где вы сейчас находитесь? Я на пожарной лестнице между первым и вторым этажом в левом крыле. Прекрасно. Вам нужно Астрид описала мне путь до лаборатории безумного профессора. Оказалось, что можно было пройти намного проще, чем я бродил в прошлый раз. Так что уже через 10 минут я стоял в том самом злочастом коридоре с озорванными ловушками и крутил пулемёт там во все щели, двери и углы, проверяя, нет ли здесь затерявшихся мертвецов. Нашёл парочку ширкунов и безногава циркуля, впавшего в некий анабиоз, из которого я его уже не выпустил. Так, что нужно искать? Там дальше по коридору кабинет нашего сотрудника. Астрид волновалась и явно хотела сказать что-то другое, но боялась прослушки и реакции Джерри. Должны остаться данные по его работе. Компьютер, ноутбук, папки, дневники, пробирки. Я перечислял то, что запомнил в кабинете. Нет, коллега, он как бы это сказать, был со странностями и манией преследования он бы не оставил свою работу в таком месте или на таком носителе, к которому легко получить доступ. Нужно искать флешку или даже диск. Он ещё и старомоден был. Хм. И где же это искать? Простите, Астрид вздохнула. Я правда не знаю, но скорее всего это где-то на виду. Многие наши профессора старой школы Очень любят повторять, что если хочешь что-то спрятать, то прячь это на самом видном месте. О'кей, попробую. Надеюсь, у вас получится. Это действительно важно. Мы считаем, что в работе профессора есть находки, которые помогут справиться с заражением. Он изучал не это, но скорее случайно нашёл решение от заразы. Вот он, толстый намёк. Типа не ломай, не порти данные. Нам не суперсолдаты нужны, а лекарство от паразита. О'кей, верю. Сам знаю, что стимулятор с циркулем сотворил. Я уже видел раскуроченную дверь в лабораторию, видел конечности циркуля в проходе, но прежде чем пойти вперёд, ещё раз пошумил. Пнул в стену металлическую лампу, болтающуюся на одном проводе. Подождал, пока звон разнесётся по округу и что никто не бросится в ответ. В кабинете ничего не изменилось. Всё тот же бардак, камеры всё ещё работают, транслируя гору трупов в коридоре, и, к счастью, пустые остальные помещения, услышав мои шаги, в ящике зашуршал запертый мертвяк. Единственная странность отсутствовало тело профессора Я готов был поклясться, что делал контрольный в голову, так что это либо побочка от его исследований, фиг знает, может, он себе все-таки что-то тоже вкалывал, либо кто-то им полакомился позже. Я подкатил каталку к двери, пусть не ради баррикады, но как сигнализацию, если кто будет краса сзади, а сам уселся в кресло Альберта. Откинулся на спинке и... и стал вертеть головой и представлять, что это моё рабочее место. Так, это должно быть где-то в удобном месте, чтобы по несколько раз в день этим пользоваться, сохранять, записывать, дополнять, и возможно, это на виду, буквально на расстоянии вытянутой руки. Проверил под сиденьем стула, но нашёл только засохшие жвачки. Ну, Альберт, ну ё-моё. А ещё профессор Потом посмотрел под столом, вытряхнул и переворошил бесполезный хлам из ящиков и также проверил их на момент приклеенных гнищу таников. Поковырял разряженный ноутбук, скрепкой сковырнув сидером, в надежде, что этого динозавра всё будет максимально на видном месте. Я уже лет 20, наверное, сидером и не видел, даже не знал, что такие ноутбуки ещё выпускают. Запихнул его в рюкзак на всякий случай. Дальше стол. Тут перчатки резиновые нужны, чтобы всё разобрать нормально. Фантики, обёртки, заплесневелые грызки, стаканчик для карандашей и ручек, куда страшно было заглядывать. На донышке уже какие-то отдельные микроорганизмы своей жизнью живут, будто не ручки здесь хранили, а не обмытые зубные щётки, причём годами. Я достал томогавк и, будто пшено перебирая, стал по слоям смахивать все со столешницы. Чисто, вот то есть пусто. Перешел к стеллажу сбоку от мониторов. Сначала папки с какими-то распечатками, графиками и таблицами. Связался на всякий случай с Астрид, а писал, что вижу, оказалось не то. Потом книги... Часть учебники, часть какие-то детективы с кричащими обложками, парочка путеводителей по Сьерра-Леоне, один я прихватил с собой, и Библия. Я перевернул и пролистал каждую книжку, и только из одной выпало несколько порнографических открыток, красочно-мультяшных, но тоже старых, вроде этот стиль пенап называется. Выглядело симпатично, так что тоже прихватил, «Вадику потом отдам». Перешел к дискам. Попса, попса, еще раз попса, которую крутят на дискотеках 80-х, а то и раньше. Что-то я узнавал по обложкам или по названиям, но далеко не все. Аба и Модерн Токен у родителей кассеты даже были. «Виллич Пипл» под их хит YMCA. Мы как-то вместе с мирным Знатно подрались в баре с пьяными гопниками. Ещё был Атаван, какие-то Бананы Рама, Челентана, Милин Фармер, Сандра, это я помнил хорошо. Нравилась она мне, когда ещё в школу ходил. Бывшая на неё чем-то похожа была, вот и зацепила. Напевая себе под нос прилипчивый мотив: "Why MCA, ла-ла-ла. Why MCA". Я столкнул диски на пол, надеясь, что может за ними что-то спрятано. И щёлкнул пальцами типа бинга. Но не от пустой полки, а от раскрывшихся дисков на полу. Внутри, как минимум, двух, как раз Сандра и Черентана, вместо привычных дисков с картинкой, дублирующей обложку, выскочили обычные перезаписываемые белые с каракулями чёрным маркером. Исследование номер такой-то, образец версия такая-то. Перебрал всё ещё раз и стал обладателем четырёх болванок. Осбас, приём. Это Саня. Ты долго? А то здесь как-то неспокойно становится. Всё, я уже выхожу. На крышу не выходи, там какая-то тварьюга. Я таких ещё раньше не видел. Волька её попробовала зацепить, но что-то слишком резкая гадина. На циркуля твоего похож, только конечности развиваются и на голове то ли клюв, то ли рог. Волька не может толком объяснить, а мы только силуэт видели. Бринэль, спасибо. Я посмотрел на камеры. Фак, а всё так хорошо начиналось. Крышу здесь не транслировали, но и без неё хватало сюрпризов. в коридоре за моей баррикадой из каталки по углам крались три тёмные фигуры. Медленно, заглядывая мордами в каждую дверь и принюхиваясь к трупам, к лаборатории подбирались три пузатых няньки. Шли в раскаряку, задевая пол раздутыми светящимися животами. Первая, самая толстая, повела мордой и понюхала воздух. Уставилась на мою дверь и на всю мощь аж на меня донеслось, «включила чайку».